Глава 21. Сеульский аэропорт, международный аэропорт Кимпхо, располагался примерно в 15 километрах от центра города, ближе к границе с Северной Кореей. Хэп удивился, что Джастин вылетает оттуда. Для дальних перелетов в последнее время использовался преимущественно новый аэропорт в Инчхоне. Джастин на всякий случай перезвонил в авиакомпанию, чтобы уточнить. Там, в свою очередь, удивились его вопросу и заверили, что Кимпхо по-прежнему аэропорт номер один. В последний день люксовый номер стал угнетать Джастина. Всю ночь он почти не спал, думая о предстоящих поездках. В самый мрачный час принял окончательное решение их отменить, но на утро понял, что не в силах преодолеть массу организационных сложностей, которые это за собой повлечёт а значит, придется продолжить путешествие. После бессонной ночи все мышцы и суставы болели. Физическая усталость странным образом контрастировала с болезненной бодростью ума, который бесцельно перескакивал с одной мысли на другую. В такси Джастин всю дорогу сидел, выпрямившись, хотя глаза закрывались, а мысли с трудом фиксировались на настоящем моменте. Земля была покрыта снегом, Небо затянуто тяжелыми тучами, и водитель переживал, что не сможет вернуться в город, если начнется обещанная метель. А Джастин думал о том, как следующие два часа будет мучиться в аэропорту. Зато после сможет хоть немного отдохнуть в течение долгого перелета. Он уже летал самолетами Сингапур-Эйр, и ему запомнилось безупречное, чуткое обслуживание на борту. На месте Джастин сразу прошел в зону вылета, чтобы зарегистрироваться на рейс. В терминале было людно. Обогреватели из-за мороза жарили в полную силу. Рейс в Бомбей на табло вылетов отсутствовал, хотя накануне, выясняя, из какого аэропорта лететь, Джастин также уточнил номер рейса и своего места. За окном уже вовсю валил снег. Волоча за собой тяжелый чемодан на колёсах, Джастин подошел к стойке информации и узнал от вежливой девушки в униформе аэропорта, что его рейс перенесен. в спутниковый терминал, откуда теперь вылетают все рейсы в Индию. Не переставая улыбаться, девушка посоветовала ему пройти регистрацию в спутниковом терминале, уточнив, что при желании можно зарегистрироваться прямо здесь и сдать багаж, который доставят куда нужно. Джастин, которому уже случалось терять багаж, предложением не соблазнился и ответил, что предпочитает пройти регистрацию в спутниковом терминале. Девушка с улыбкой заметила, что это очень хорошая идея, и вручила ему буклет с купоном на бесплатный напиток в любом из множества баров аэропорта. Джастин спросил, как попасть в спутниковый терминал. Девушка заверила, что это недалеко, разложила перед ним небольшую карту и принялась водить по ней специальной указкой. Спутниковый терминал располагался в большом круглом здании в стороне от главного терминала. Чтобы туда попасть, требовалось сесть в лифт на противоположном конце зала, спуститься на один этаж и следовать указателям. Очень просто. «Никаких проблем», — пообещала девушка. «Выходить наружу не придется. в спутниковый терминал можно попасть прямо отсюда. До терминала регулярно ходит автобус, но приятнее пройтись пешком». Джастин горячо поблагодарил девушку и покатил свой тяжелый чемодан прочь. Позднее он не раз припомнил ее слова. Ни один из лифтов вниз не шел. Изучив надписи на кнопках, Джастин наугад поднялся на этаж выше, потом на следующий. Указателей, ведущих в спутниковый терминал, на обоих этажах не обнаружилось. Тогда он вернулся к стойке информации, чтобы переспросить. Там уже собралась очередь, а девушку, с которой он говорил, сменили две других, тоже невероятно улыбчивых. Джастин решил подождать, но очередь застопорилась на двух по-деловому одетых американцах, которые весьма напористо требовали какого-то возврата. Одна из девушек, не переставая улыбаться, американцам говорила по телефону. В свободной руке она держала специальную указку. Оглядевшись, Джастин понял, что таксист высадил его у терминала, который обслуживает рейсы только в Северную Америку. Длинные очереди выстроились у стоек регистрации авиакомпаний United, Delta, American, Air Canada, Korean Air, British Airways и Qantas. Времени до вылета оставалось еще полно, так что он не спеша отправился в противоположный конец зала, волоча за собой тяжелый чемодан. Там располагался другой ряд лифтов, идущих исключительно вниз. Перед одним из них стоял указатель. Зал прибытия в спутниковом терминале, этаж 0. Джастин решил, что главное — добраться до спутникового терминала, а там он без труда перейдет из зоны прибытия в зону вылета. Он спустился на лифте и, следуя указателям, двинулся в зону прибытия по прямому ярко освещенному коридору. Было довольно людно. Почти все шли в противоположном направлении, некоторые спешили и ныряли то вправо, то влево, стараясь обогнать идущих впереди. На стенах через равные интервалы висели светящиеся баннеры с рекламой курортов на Бали и Карибах, в Индонезии и швейцарских Альпах со слоганами на нескольких языках. От наэлектризованного ковролина волоски на руках у Джастина стояли дыбом. Безумно яркий зигзагообразный узор прикувывал к себе взгляд, вызывая головокружение. Коридор казался бесконечным, колесики тяжелого чемодана утопали в жестком ворсе, и Джастин еле тащился вперед, время от времени перекладывая ручку из одной ладони в другую. Наконец он вышел в другой терминал, который поначалу принял за спутниковый. Выяснилось, что это пункт промежуточного контроля безопасности, и для прохода требуется посадочный талон. Хотя Джастин еще не прошел регистрацию, он все же присоединился к огромной толпе ожидающих. Когда наконец подошла очередь, его не пропустили, в то время как свой чемодан он уже поставил на конвейер рентгеновского контроля, и тот уехал на противоположную сторону. Лишившись багажа, Джастин почувствовал первые признаки тревоги. Чемодан беспомощно лежал за разделительным барьером, и людям приходилось тянуться через него, чтобы забрать свои вещи. Один мужчина раздраженно отпихнул его в сторону, другой небрежно столкнул на пол. И теперь все вынуждены были обходить валяющийся на боку чемодан. Джастин попытался объяснить ситуацию сотрудникам службы безопасности. Те или не понимали, или не желали понять, чей-то ребенок вскарабкался на чемодан, отец снял его и парой пинков оттолкнул чемодан в сторону. Наконец, одна из сотрудниц в униформе выслушала взволнованную просьбу Джастина. «Ваш багаж в зоне безопасности, вы можете его забрать, но сначала мы должны обыскать его и убедиться, что груз безопасен», — заявила она. «Но ведь он уже прошел рентгеновский контроль», — воскликнул Джастин. Сотрудница была непреклонна. Через несколько минут чемодан вынесли на длинный металлический стол за пределами зоны безопасности, и двое охранников, потребовав у Джастина ключ, Принялись у всех на виду выкладывать на стол его вещи. Одежду и нижнее белье, чистое и грязное. Ботинки, носки, книги, туалетные принадлежности, лекарства, папки с заметками, дневник, зарядное устройство, запасной ноутбук. Опустошив чемодан, они тщательно отсмотрели и просканировали дно, крышку и борта, а затем принялись за рюкзак Джастина. Пролистали все его блокноты, посмеявшись над какой-то записью, включили оба ноутбука, ворча по поводу медленной загрузки, просканировали мобильный телефон и ушли, не сказав ни слова на прощание. А Джастин принялся запихивать пожитки в чемодан на глазах у проходящих мимо пассажиров. Все это заняло полчаса, и теперь... Он рисковал опоздать на самолет. От жары и духоты голова шла кругом. Джастин решил вернуться в тот зал, с которого начал, зарегистрироваться на стойке информации, сдать чемодан, получить посадочный талон и потребовать четких инструкций о том, как максимально быстро добраться до выхода на посадку в спутниковом терминале. Он поспешил обратно в коридор и остановился, заметив, что узор ковра — «Отличается. Такой же ослепительно яркий, но из разномастных кругов, извивающихся от одной стены до другой». Джастин повернул назад и вошел в другой коридор, где его встретил почти родной разноцветный зигзаг. Тяжелый чемодан оттягивал руки. Из вентиляционных отверстий в потолке одышало теплом, и Джастин парился в стёганой куртке, надетой перед выходом из отеля, пока, наконец, ее не снял. Стало прохладнее, но чемодан теперь приходилось тащить одной рукой, в другой была куртка. Теперь он шел в одном направлении с остальными пассажирами, которые высадились из самолетов и прошли, как и положено, через зону прибытия. Тем не менее, время от времени попадались идущие навстречу люди, и Джастину приходилось отступать в сторону, чтобы их пропустить. Вскоре он почувствовал, что обратный путь затянулся и заподозрил, что пропустил выход. Через некоторое время попался бумажный указатель направления к спутниковому терминалу. Получалось, что терминал остался позади, и это немного успокоило Джастина. Заметив по дороге туалет, он заскочил на минутку, облегчился, вымыл лицо и руки холодной водой. На двери висело объявление на английском с требованием всегда иметь при себе посадочный талон, иначе возможны задержки рейсов по соображениям безопасности. Вновь встревожившись, Джастин покрепче ухватил потной ладонью ручку чемодана и продолжил путь. Пока он находился в туалете, Толпа пассажиров поледела. Засомневавшись, Джастин вернулся обратно. Вдруг вышел не в ту дверь. Других выходов не обнаружилось, и он двинулся дальше. Неожиданно впереди открылась дверь в стене. И оттуда вышел высокий человек в фуражке, в тёмных очках, отороченный шнуром в униформе, с небольшим чемоданчиком в руке. Весь его облик излучал спокойную уверенность, и Джастин догадался, что перед ним кто-то из членов экипажа. Мужчина двигался навстречу. Поравнявшись с ним, Джастин спросил, ⁇ Извините, вы говорите по-английски? ⁇ Мужчина прошел мимо, глядя перед собой, однако потом обернулся и расплылся в улыбке. Вы, наверное, британец? Да. «Что ж, как я могу вам помочь, сэр?» «Вы пилот?» Кивнув, мужчина спросил. «Вам нужна помощь?» Джастин быстро объяснил свою проблему и спросил, не знает ли тот короткого пути до спутникового терминала. Капитан внимательно смотрел на Джастина, и тот видел свое крошечное отражение, нервно всплескивающее руками в выпуклых золотистых линзах его очков. «Могли бы вы предъявить свой посадочный талон, сэр?» «У меня его еще нет. Мне сказали зарегистрироваться в спутниковом терминале». «Это транзитная зона. Пассажирам запрещено находиться здесь без посадочного талона. Если вас остановит охранник, может возникнуть серьезная проблема. Вам следует вернуться в зону регистрации и оформить посадочный талон. Строго говоря, мне вообще запрещено отвечать вам». «Сам не понимаю, как так вышло», — развел руками Джастин. «Я всего лишь пытаюсь найти свой выход на посадку». Он вынул из внутреннего кармана распечатанный билет и протянул к капитану. Тот отступил. «Прошу прощения, сэр. Вам следует вернуться в зону общего доступа. Я не могу помочь вам, пока вы не пройдете регистрацию». «Вы же отсюда вышли?» — спросил Джастин, указывая на едва различимую дверь в стене. Это зона для членов экипажа. Вам следует пройти на стойку регистрации. Спутниковый терминал находится там. И капитан показал как раз в ту сторону, куда шел Джастин. Но я видел на стене указатель. Нет-нет, недавно прошла реконструкция, и появились новые проходы. А теперь прошу извинить, сэр, у меня впереди долгий полет. И капитан пошел дальше, не глядя на Джастина. Спасибо за помощь. Вежливо поблагодарил тот. Капитан не ответил. Он уверенно шагал по длинному коридору, уводящему во влажную даль, и пассажиры почтительно расступались в стороны. Из вентиляционной решетки прямо над головой шпарило электрическим теплом. Джастин переложил куртку в другую руку и подошел к двери, из которой появился капитан. Та была защищена кодовым замком, и он двинулся дальше по коридору, чувствуя, как все больше отрывается от страшной реальности, в которой очутился. Внутреннее оцепенение и ощущение невозможности происходящего завладело им. Безумный ковер, словно психоделический ночной кошмар, притягивал взгляд. До сих пор Джастин полагал, что достаточно налетался по миру, чтобы сориентироваться в любом аэропорту и преодолеть всякие препятствия, чинимые путешественникам. Привык к неувязкам, странным планировкам зданий, противоречивым процедурам, неожиданным запретам в отношении ручной клади и смирился с ними. Очередной аэропорт он воспринимал как новую головоломку и обычно щелкал их как орешки, хотя иногда для этого требовалось определенное упорство. Многие путешественники, оказываясь в аэропорту, переходили к пассивной обороне, покорялись судьбе и даже не ставили под вопрос происходящее из страха совершить ошибку. Джастин же всегда был наготове и хотя его зачастую напрягало ожидание долгого перелета или пересадки в незнакомом аэропорту, не сомневался в своей способности сориентироваться устоять перед торговыми соблазнами, допустимыми вольностями и произвольными запретами. И вот теперь этот защитный механизм форма отрицания дал слабину. Завидев далеко впереди выход из коридора, Джастин сдался на милость бесцельному пространству, враждебной бетонной архитектуре, искусственному освещению, синтетическому ковролину, рекламе товаров, которые не хотел и не мог себе позволить, недостоверным указателям, процедурам безопасности на грани содержимостью и прочим обрядам инициации, навязанным неизвестными управителями аэропорта, нежелавшими, Лично ответить за свои решения. Все происходило как в дурном сне из тех, что хорошо запоминаются и ничему не учат. Коридор привел на лестницу. Изначально Джастин приехал сюда на одном из множества лифтов, а теперь вместо них вверх и вниз разбегались крутые ступени. Джастин полез наверх, громыхая тяжелым чемоданом, который сопротивлялся каждой ступеньке, так что последние 10 или 15 шагов стали настоящей пыткой. Наконец, взмокший и уставший, он с облегчением очутился в знакомом зале регистрации. В прошлый раз на стойках светились знаки британских и американских авиалиний, А теперь все сменились корейскими. За окном вовсю бушевала метель. На табло висело объявление о том, что пассажирам следует как можно скорее пройти на посадку, поскольку все самолеты перед вылетом подвергаются противообледенительной обработке. За стойкой информации, вроде бы той же самой, теперь стояли два молодых человека. Джастин встал в очередь, и вскоре один из сотрудников с вежливой улыбкой пригласил его подойти какой авиакомпании вы летите, сэр?» Сингапур-эйр», — ответил Джастин, выкладывая на стол свой билет и паспорт. Взглянув на билет, молодой человек застучал по клавиатуре. «Вы летите в Бомбей?» «Здесь регистрации нет, принимаются только пассажиры корейских авиалиний. Вам необходим терминал номер 2 или спутниковый терминал». «Я пытался пройти в спутниковый терминал, но выяснилось, что надо сначала зарегистрироваться». «Регистрация идет в терминале номер два». «А мне сказали, что можно зарегистрироваться здесь». Прием багажа на этой стойке уже закрыт. Регистрация идет в терминале номер два». «Мне нужно как можно скорее попасть на посадку», — объяснил Джастин, махнув рукой в сторону табло. «Противообледенительная обработка в аэропорту Кимпхов всегда проходит очень быстро». «Как же мне попасть в терминал номер 2?» — спросил Джастин. От столкновения со знакомой бессмысленностью процедур сердце тревожно колотилось в груди. Все пошло не так. «Это совсем недалеко, никаких проблем», — заверил молодой человек и махнул специальной указкой в сторону дальних дверей. «Пройдите туда и сядьте на автобус шаттл номер 7 до спутникового терминала. Очень просто». И он вновь застучал по клавиатуре, скрытой под столешницей, а потом сообщил. «Рейс Сингапур-Эйр в Бомбей немного задерживается. На один час. Очень удачно. У вас еще масса времени. Вот купон на бесплатный напиток в одном из наших баров. Аэропорт Кимпхо желает вам удачного дня». Джастин поспешил прочь, чувствуя, как перед глазами все плывет, а в ушах отдается стук сердца. Он старался избегать других пассажиров, но теперь не сворачивал в сторону и время от времени в кого-то врезался, отводя глаза и на ходу бормоча извинения. Завидев указатель в направлении терминала номер 2, Джастин прибавил шагу, несмотря на тяжесть в ногах и боль в пояснице. Он толкнул стеклянную дверь, рассчитывая очутиться в терминале номер 2, однако на это ничто не указывало, и на стойках регистрации не наблюдалось значков сингапур Air. Стараясь не поддаваться панике, Джастин сделал два глубоких вдоха, чтобы унять сердцебиение, медленно двинулся к ближайшей стойке и тут увидел небольшое информационное табло — сообщавшее, что это терминал номер 2, и пассажирам спутникового терминала следует пройти регистрацию на стойке номер 20 в дальнем конце зала. По телу прокатилась волна облегчения. Он поспешил к стойке номер 20 и встал третьим в очереди, пытаясь дышать ровнее. Голова кружилась от тревоги. Наконец подошла его очередь, И Джастин протянул женщине за стойкой свой билет и паспорт. Все прошло гладко. Женщина выдала ему посадочный талон с номером места, предупредила, что крупный багаж можно сдать только в спутниковом терминале и наклеила на ручку чемодана ярко-оранжевую флуоресцентную бирку, на которой большими черными буквами значился код аэропорта назначения БОМ. «Выходите к гейту 22 b в спутниковом терминале», — сказала женщина, не глядя на Джастина. «Найти его очень просто, никаких проблем. Дальше все будет автоматически. Багаж можете взять в автобус». «Автобус шаттл номер 7?» — уточнил Джастин. «Да, для вас все оформлено», — подтвердила женщина, постукивая специальной указкой по посадочному талону. «А как же погода? Автобус не задержится?» «Не задержится! Аэропорт Кимпхо!» Номер один по удовлетворенности пассажиров шаттлов. — Где я могу сесть в автобус? — спросил Джастин, забирая документы. — На автобусной станции. Это недалеко от терминала. Легко дойти пешком. И женщина указала на выход из терминала. За стеклянными дверьми бушевала метель. Небо затянули тяжелые темные тучи. На подоконниках и вокруг колонн уже намело сугробы. Женщина взглянула на монитор. У вас еще много времени. Следующий шаттл отходит через 35 минут. Вы имеете в виду автобус шаттл номер 7? Уточнил Джастин. Верно. Мне нужно оказаться в спутниковом терминале раньше. Есть ли другой маршрут? До спутникового терминала доставляет автобус шаттл номер 3. Он отходит через 5 минут. Тогда я сяду на него. Автобус шаттл номер 3 предназначен только для пассажиров внутренних рейсов. «Но до спутникового терминала недалеко пешком. Добраться очень просто, никаких проблем». И женщина указала на дверь у себя за спиной, где было четко написано «Спутниковый терминал». Джастин поблагодарил и, подхватив чемодан и куртку, поспешил к двери. За ней обнаружился бесконечно длинный ярко освещенный коридор. Поначалу Джастин двигался в толпе других пассажиров, Некоторые спешили на посадку или шли налегке и едва ли не бегом обгоняли остальных. Прочие шагали медленно, особенно люди с младенцами или несколькими детьми. Таких Джастин обгонял сам, и постепенно толпа вокруг поредела. Этот коридор, как и другие, был устлан безумно ярким ковролином, только с другим узором, из линий и геометрических фигур то переплетающихся, то тянущихся друг рядом с другом, то расходящихся концентрическими кругами. Несмотря на кажущуюся произвольность их расположения, узор повторялся, сливаясь в сводящую с ума последовательность, от которой невозможно было отвести глаз. По стенам висели все те же билборды с подсветкой, однообразные в своей попытке соблазнить пассажиров зрелищами синих морей, пляжей с пальмами, горнолыжных трасс, полутемных дискотечных залов, богато сервированных ужинов красивых юношей и девушек в бассейнах, казино с мужчинами в смокингах и женщинами в вечерних платьях. И все это по кругу, по кругу. А Джастину просто хотелось очутиться, наконец, в Бомбее. Он не представлял, как выглядит город и те места, где предстояли встречи с людьми, известными ему лишь по имени, режиссёром болливудских мюзиклов и двумя актерами, которые в Индии славились не меньше, чем иные голливудские звезды, но были почти незнакомы мировой аудитории. Устав тащить чемодан, Джастин взглянул на часы. Если рейс действительно задерживается, то можно немного передохнуть. Он зашел в ближайший туалет, умылся холодной водой, побрызгал на голову и сменил пропотевшую рубашку на свежую, которая после обыска и переукладки чемодана лежала сверху. С удовольствием, напившись из фонтанчика, Джастин наполнил пластиковую бутылку и вернулся в коридор, где обнаружил себя почти в полном одиночестве. Другие пассажиры ушли далеко вперед. Он снова заволновался, что опаздывает на рейс, даже если тот задержался на час, посадка должна была вот-вот начаться. Впрочем, посадка на загруженный межконтинентальный рейс всегда тянется долго, а значит, вполне реально успеть в конец очереди. Долго ли еще идти? Коридор тянулся бесконечно. Подстёгнутый тревогой Джастин ускорил шаг, однако спина и ноги скоро дали о себе знать. В унынии и апатии он медленно двигался вперед, не отрывая взгляда от жуткого ковролина. Минуты текли. Ковролин словно двигался под ногами, гипнотизируя однообразием яркого узора. Рекламные объявления загорались и гасли, будто вспышки фотокамер. Время от времени попадался потухший билборд, и это всякий раз заставляло оторвать взгляд от пола. Джастин шел и шел и шел, пока не понял, что это безнадежно. На посадку... Не успеть. Тогда он сдался, выронил куртку, отпустил чемодан, и тот повалился на бок, упершись ручкой в стену. Джастин присел на курточке, вымотанный и деморализованный. В глазах плыло, воздуха не хватало. Он напился из бутылки, разыскал в рюкзаке потаявшую шоколадку, съел несколько кусочков. Сахар немного подкрепил силы, И Джастин уселся поудобнее, вытянув ноги. На противоположной стене висел один из апостыливших билбордов с рекламой парижского ресторана, якобы примечательного блюдами из морепродуктов. Классический интерьер со стенными панелями темного дерева импрессионистская живопись, четыре симпатичных молодых человека за столом, заставленным блюдами с устрицами, лобстерами, раками, крабами, мидиями, соусами и салатами. В руках молодые люди держали бокалы с белым вином. Рядом стоял сияющий метрод дотель гордясь идеальной сервировкой и прекрасными посетителями. Джастин бесчётное количество раз проходил мимо этой эпикурейской картины и возненавидел изображенных на ней людей. А теперь они торчали прямо перед носом. Немного отдохнув, он вынул из чемодана стопку чистой одежды, соорудил из нее подушку и укрылся курткой. Ковролин под боком давал мягкую опору и... Больше не терзал разум своим безумным узором. Джастин провалился в глубокий сон без сновидений. Проснулся он в той же позе, в какой засыпал. Наручные часы показывали, что прошло 7 или 8 часов. Джастин протер глаза, встал, потянулся, убрал вещи в чемодан и защелкнул замок. Заслышав шум, он оглянулся в ту сторону, откуда пришел. Вдали виднелась огромная толпа пассажиров, пока еще крошечных, но стремительно приближающихся фигурок. Охваченный иррациональным страхом захлебнуться в людской волне, он схватил куртку, рюкзак и потащил за собой упирающийся чемодан. Впереди брезжил свет. Джастин заметил его сразу, как проснулся, и поначалу принял засвечение бесконечных рекламных билбордов, а теперь понял, что это яркий и прозрачный свет солнца. Коридор подходил к концу, впереди ждал светлый воздух. С каждым шагом становилось все жарче. Джастин, освеженный сном, шагал бодро. Неожиданно ковролин сменился бетонной плиткой, Колесики чемодана весело застучали, и Джастин вышел под палящее солнце. Он очутился на крыше длинного терминала на смотровой площадке. Вдоль ограждений выстроились деревянные скамейки под небольшими навесами. Над головой выселись мачты сигнальных огней. Тут и там группками стояли люди, вглядываясь вдаль. Справа, слева и снизу расстилался аэродром, горизонт терялся в знойном Малеве. Пахло керосином, шумели двигатели. Со своего места Джастин видел высокие хвостовые стабилизаторы крупных авиалайнеров, припаркованных на площадке перед терминалом. Немного поодаль стояли еще несколько самолетов, два других медленно выезжали на взлетную полосу. «Боинг-747» с выпущенными шасси зашел на посадку и с мнимой легкостью приземлился. От раскаленного на солнце бетона волнами шел жар. У ограждения стояла одинокая девушка. Ветер задувал волосы ей в лицо, а она смотрела на самолеты и оглядывалась всякий раз, когда за спиной кто-то проходил. Их с Джастином взгляды встретились, его охватило иррациональное желание познакомиться поближе. Мгновение спустя девушка, отбросив волосы с лица, отвернулась и на вождение рассеялась, забрав с собой все варианты не случившегося будущего. На другой стороне площадки стоял мальчик и тоже смотрел на девушку. Его родители не обращали внимания, Мимо Джастина прошел, задев его, высокий худой мужчина со спутанными немытыми волосами, резко очерченные скулы, непроницаемые темные очки. Толпа пассажиров, напугавшая Джастина, постепенно вылилась на площадку. Все шли в одном направлении — к высокому зданию из стекла и бетона. Некоторые были одеты в деловые костюмы, большинство — в футболки и свободные брюки. Многие женщины — в саре. Большое табло впереди гласило — «Паспортный контроль, подготовьте документы». Текст повторялся на нескольких европейских языках, а также на хинди или гуджарате, который Джастин узнал, хотя не мог прочесть. Он сунул руку в рюкзак в поисках паспорта. Тот лежал на своем обычном месте, а вот смятый посадочный талон и билет обнаружились в кармане куртки, и Джастин не помнил, как они туда попали. С ручки чемодана свисала большая оранжевая бирка с буквами «БОМ». Нащупав в кармане незнакомый комок мятой бумаги, Джастин вынул его и с недоумением уставился на бумажную салфетку с логотипом «Сингапур Эйр». Он отступил в сторону, разгладил бумагу и внимательно ее осмотрел. Ошибки быть не могло, а задаченный Джастин аккуратно сложил салфетку, и сунул в карман. Над смотровой площадкой пролетел большой самолет, и многие пассажиры, заслышав рев двигателей, инстинктивно подняли головы. Лайнер круто разворачивался, вероятно, чтобы не лететь над главными взлетно-посадочными полосами. Другой самолет выехал на полосу, готовый к разгону. Внезапно Джастин заметил, что помимо рюкзака и чемодана несет на плече незнакомую сумку из плотной темно синей ткани с логотипом «Сингапур Эйр». Расстегнув замок, он обнаружил внутри карточку, гласившую «Надеемся, что сегодняшний перелет рейсом «Сингапур Эйр» доставит вам удовольствие. В знак благодарности примите эту сумку с небольшими подарками». Купон, прикрепленный к этой карточке, дает вам право приобрести на борту самолета сингапур Air любые продукты «Ланком» за полцены при следующем перелете. В сумке лежал прозрачный пакет с зубной щеткой, маленьким тюбиком зубной пасты, белым полотенцем для лица, карманной расчёской и двумя кусками мыла в бумажной обертке, все с логотипом авиакомпании. Еще внутри лежали пачка бумажных платочков, маски для лица и крошечный целлофановый конвертик с берушами. На дне сумки обнаружилась его Nokia, хотя Джастин не помнил, чтобы ее туда клал. Телефон был разряжен. Влившись в толпу, Джастин вошел в терминал, отстоял длинную шумную очередь и, наконец, получил разрешение на въезд в Индию. Из отеля позвонил Мэтти и сообщил, что добрался благополучно. Они проговорили несколько минут по дорогущей линии с шумными помехами. На следующий день Джастин встретился с индийским кинорежиссером. Мировое турне продолжалось.